Как с помощью слова «тоже» можно управлять мыслями и действиями окружающих? В этот момент некоторые могут удивиться и задаться вопросом. Как это? Я постоянно использую слово «тоже» в своей жизни, и почему-то ничего волшебного не происходит. Все правильно. Не происходит, потому что вы используете его в классических речевых конструкциях подразумевающих ваше согласие с другим человеком. Я тоже так считаю, я тоже так думаю, я тоже хочу. А что, если попробовать использовать слово «тоже» иным образом? И тут, господа, как раз и начинается волшебство. Вы можете использовать слово «тоже» не только для того, чтобы согласиться с собеседником, но и для того, чтобы прикрепить ему ваши мысли, идеи и желания. Использовать слово тоже еще до того момента, как окружающие люди с вами согласились. К примеру, вы познакомились с красивой девушкой или мужчиной и первым невзначай говорите «ты мне тоже нравишься». Даже если вы еще и не нравитесь другому человеку, с большой вероятностью на уровне подсознания слово тоже пропишет в его разуме нужные вам мысли и действия, будто он сам так считает и через некоторое время собеседник уже сам начнет думать, что вы ему нравитесь. Иногда, принимая установку тоже на бессознательном уровне, логикой человек может усомниться в сказанном, поймать ваше тоже и поставить его под сомнение. «Подожди, я не говорил, что ты мне нравишься». В подобных случаях эффективнее всего никак не комментировать его возражения. Как говорится, Не мешайте бессознательному сделать свою работу. Например, притворитесь, что не расслышали, или деликатно смените тему. Управлять мнениями и действиями других людей с помощью слова «тоже» можно в самых разных ситуациях. «Я тоже думаю, что лучше всего обратиться за помощью к Андрею». «Я тоже по тебе скучал или много о тебе думал». «Я тоже недоволен его поведением» и во многих других случаях.